Его здесь знали везде и всюду. Докеры, матросы, портовые проститутки. Все хотели пропустить с ним стаканчик, а он, поднимая трубочку к уху, торжественно отвечал на каждое приветствие. Когда они вышли на рыночную площадь, полицейский весело ему подмигнул. Моряки, не знавшие французского языка, дружески хлопали его по плечам. Рубашову все это казалось чудом. Ни о какой ненависти не было и речи. Малютку Леви уважали и любили. Ячейка докеров в этом городке представлялась Рубашову идеально организованной. Более монолитной и сплоченной группы он, пожалуй, нигде и не видел. Вечером Малютка Леви с Рубашовым завернули в один из портовых кабачков. К ним присоединился некто Поль, секретарь партийной ячейки докеров, ушедший из спорта борец-профессионал, с лысым черепом, оттопыренными ушами и лицом, изрытым рябинами оспы. Его лысину прикрывал котелок, а пиджак был надет на матросский свитер. Секретарь умел шевелить ушами, при этом его котелок подымался, а потом опять плюхался вниз. Другой партиец, бывший матрос, когда-то написал морской роман Мимолетно прогремевший и сразу забытый. Товарищи звали романиста Билом. Он сотрудничал в партийной прессе. Собралось несколько докеров партийцев, медлительных, крепко пьющих, молчаливых. Появлялись еще какие-то люди. Иногда они садились за стол, иногда стоя заказывали выпивку на всех. Выпивали и молча уходили. В толстях хозяин, улучив минутку, тоже подсаживался к их компании. Он играл на губной гармонике, Было довольно много пьяных. Малютка Леви представил Рубашова как «товарища оттуда», без дальнейших объяснений. Он один знал, кто такой Рубашов. Видя, что «товарищ оттуда» помалкивает, докеры не лезли к Рубашову с расспросами. Лишь изредка кто-нибудь спрашивал его о материальных условиях жизни там о зарплате рабочих, распределении земли или успехах тяжелой промышленности. Вскоре Рубашов с удивлением обнаружил, что, зная массу бытовых подробностей, они не имеют ни малейшего представления о об общей политической атмосфере в стране. Их волновали тонны угля, как детей волнуют точные размеры одной виноградины в земле обетованной. Пожилой докер, стоявший в сторонке, пока леви его не окликнул, сказал, пожимая Рубашову руку, «Вы здорово похожи на старину Рубашова?» «Да, мне говорили», — ответил Рубашов. «Старина Рубашов!» — воскликнул докер. «Вот это парень!» И радостно выпил. Рубашова освободили месяц назад, а за две недели до освобождения он еще не знал, что останется жив. Казин играл на губной гармонике, Рубашов закурил и заказал выпивку. Все выпили за его здоровье, за здоровье рабочих, живущих там. Секретарь Поль подвигал ушами, котелок вздернулся и съехал вниз. Потом Рубашов и малютка Леви долго сидели в кабачке вдвоем. Хозяин опустил железные жалюзи, положил стулья вверх ножками на столы, ушел за стойку и сейчас же уснул. А Леви рассказал Рубашову свою жизнь. Рубашов вовсе не просил его об этом и его тревогой подумал о завтрашнем дне. Товарищи, куда бы он ни приехал, старались рассказать ему о своей жизни. Он собирался встать и уйти, но вдруг почувствовал смертельную усталость. Видимо, он переоценил свои силы, поэтому он сидел и слушал Леви. Оказалось, что малютка Леви не бельгиец, хотя он говорил без всякого акцента, и горожане считали его своим. Он был выходцем из Южной Германии, работал там плотником, поигрывал на гитаре, да почитывал молодежи лекции про Дарвина. Когда диктатура набирала силы, а партия собирала оружие для борьбы, в том городке, где жил Леви, разыгрался отчаянно смелый спектакль. Из полицейского участка в самом центре города однажды вывезли два легких пулемета, 20 пистолетов и 50 винтовок. К участку подкатил мебельный фургон с двумя полицейскими в полной форме. Дежурному предъявили официальный приказ, И он сам помогал грузить оружие. Позднее при обыске у одного партийца оно обнаружилось в другом городе. Партийцы спрятал его в гараже. Участников акции так и не нашли, а малютка Леви ушел в подполье.